Книга 5. Конфликт между законами эволюции, демократическими идеями и социалистическими стремлениями. Глава 1. Законы эволюции, демократические идеи и стремления социалистов. Параграф 1. Отношение живых существ к своей среде. Жизнь всех существ обусловливается их средой. Важность преобразований производимых этой средой, и их – медленность. Почему виды существ кажутся неизменными? Условия социальной среды. Резкие изменения, произведенные в этих условиях среды, современными открытиями, и трудность для человека приспосабливаться к ним. Параграф 2. Конфликт между естественными законами эволюции и демократическими воззрениями. Возрастающее противоречие между нашим теоретическим мировоззрением и действительностью, удостоверенной наукой. Трудность согласования демократических идей с новыми научными понятиями. Как разрешается конфликт на практике? Демократический режим вынужден благоприятствовать всякого рода превосходству. Образование каст при демократическом режиме. Преимущества и опасности демократии. Финансовые нравы американской демократии. Почему продажность американских политиканов доставляет лишь незначительные неудобства в социальном отношении? Демократические идеи и чувства толпы. Инстинкты толпы по существу недемократичны. Параграф третий. Конфликт между демократическими идеями – и стремлениями социалистов. Противоречие между основными принципами демократии и социалистическими идеями. Участь слабых в демократии. Почему они ничего не выиграют при торжестве социалистических идей. Ненависть социализма к свободной конкуренции и свободе. В настоящее время социализм – самый опасный враг демократии. Параграф 1. Отношение живых существ к своей среде. Натуралистами давно уже доказано, что жизнь всех существ бесспорно обусловливается их средой, и что достаточно очень незначительного изменения этой последней, при единственном условии его продолжительности, для полного превращения ее обитателей. Процесс этих превращений теперь вполне известен. Эмбриология существ, повторяющая собой серию наследственных эволюций, указывает нам глубокие изменения, испытанные ими в продолжении геологических периодов. Для того, чтобы эти превращения произошли, нет необходимости в очень больших изменениях среды. Нужно только, чтобы влияние этих изменений было очень продолжительным. Слишком большое или слишком быстрое изменение привело бы не к превращению, а к смерти. Понижение или повышение температуры на несколько градусов на протяжении многих поколений достаточно для полного изменения фауны и флоры какой-либо страны путем медленного приспособления к новым условиям. В своем недавнем труде Кентон приводит интересный пример перемен, произведенных простыми изменениями температуры. «Ввиду охлаждения земного шара, — говорит автор, — организованные существа стремятся искусственным образом поддерживать в своих тканях первоначальную высокую внешнюю температуру. Это стремление имеет первостепенную важность. Известно, что у позвоночных оно уже определяет эволюцию, воспроизводящих органов, и соответственно с этим эволюцию скелета. Оно ведет за собой равным образом перемены во всех других органах и, следовательно, саму эволюцию. Это ясно вытекает из простого рассмотрения априори. Представим себе анатомию первобытного схематического типа. Наступает охлаждение земного шара. Жизнь стремится поддержать свою предшествующую высокую температуру. Это поддержание может быть достигнуто лишь производством теплоты в тканях, то есть посредством горения. Всякое горение требует горючих материалов и кислорода. Вот и имеются данные, необходимые для развития пищеварительного и дыхательного аппаратов, могущих удовлетворить эти потребности. Необходимость разносить под тканям эти горючие материалы и этот кислород, возрастая по мере усиления горения, вызывает эволюцию органов кровообращения. Следствием развития этих трех аппаратов, к которым присоединяется еще и развитие воспроизводящих органов, неизбежно является и развитие нервной системы. Производство теплоты – это только начало, необходимо сохранить ее, и вот естественно является необходимость в развитии внешних покровов. Но вследствие возрастающего охлаждения земного шара растет и разность между температурами живых организмов и окружающей их среды. Следовательно, является постоянная необходимость в более интенсивном горении и в более совершенной организации существ. Таким образом, видно, что ввиду охлаждения земного шара весьма естественное усилие, делаемое жизнью для поддержания первоначальных условий своего химического существования, определяет безостановочное развитие всех органических аппаратов и требует от них априори постоянного совершенствования применительно к новым условиям. Чтобы подтвердить эту теоретическую точку зрения, Достаточно будет распределить различные группы животных по порядку появления их на Земле и затем проследить действительный прогресс в каждом из их органических аппаратов. Что справедливо для среды физической, равно справедливо и в отношении среды нравственной, особенно среды социальной. Живые существа всегда стараются приспособиться к ней. Но в силу могущества наследственности, постоянно борющейся со стремлением к изменению, это приспособление совершается очень медленно. Оттого и происходит то, что виды существ, если принимать во внимание лишь короткую продолжительность исторических времен, кажутся неизменными. Такими они кажутся, как кажется таким же человек, наблюдаемый в течение одной минуты. Медленная работа, ведущая от молодости к дряхлости и смерти, нисколько не замедлилась за эту минуту, а совершалась, хотя для нас и незаметно. Итак, все существа находятся в зависимости от их физической или нравственной среды. Если эти существа находятся в среде, изменяющейся медленно, а такими являются материки, климаты, точно так же, как и цивилизации – то они успевают приспособиться к ней. Как только какое-нибудь особенное обстоятельство внезапно изменит среду, приспособление становится невозможным, и существо осуждено на исчезновение. Если бы вследствие какого-нибудь геологического переворота температура полюсов и температура экватора установилась во Франции, то после двух или трех поколений эта страна потеряла бы большую часть своего населения, и ее цивилизация не смогла бы удержаться в современном состоянии. Но в геологии неизвестны такие внезапные перевороты, и в настоящее время мы знаем, что большая часть изменений поверхности земного шара произошла очень медленно. До сих пор также же обстояло и с социальной средой. Кроме случаев разрушения завоевателями, цивилизации всегда изменялись постепенно. Много учреждений погибло, много богов рассыпалось в прах, но те и другие были заменены лишь после долгого периода старости. Исчезли великие империи, но исчезли лишь после долгого периода упадка, которого не могут избегнуть общества, так же, как и живые существа. Могущество Рима, в конце концов, исчезла от нашествий варваров, но они уступили им свое место лишь с большой постепенностью после нескольких веков разложения. В действительности древний мир связывается с новым посредством незаметных переходов, а совсем не так, как говорит большинство книг. В качестве единственного в своем роде явления в летописях мира современные научные и промышленные открытия Менее чем в одно столетие произвели в условиях существования людей более глубокие изменения, чем все другие отмеченные историей. Начиная с того времени, когда человек подготавливал зачатки своих первых цивилизаций на берегах Нила и в долинах Халдеи. У очень старых обществ, опирающихся на известные основы, которые могли считаться ими вечными, Теперь эти основы поколеблены. Вследствие слишком резкой перемены, не давшей человеку времени примениться к ней, произошел значительный переворот в умах, возникло сильное расстройство, всеобщее противоречие между чувствованиями, установившимися наследственным путем, и условиями существования и мышления, созданными современными потребностями. Всюду происходят столкновения между старыми идеями и новыми, возникшими вследствие новых потребностей. Мы еще не знаем, что выйдет из всех этих конфликтов, и можем лишь удостоверить их наличность. Изучая здесь те из них, которые имеют отношение к вопросам, составляющим предмет настоящей книги, мы увидим, насколько глубоки некоторые из них. Параграф 2. Конфликт между естественными законами эволюции и демократическими воззрениями. Между всеми конфликтами, готовящимися нам в близком будущем и зарождающимися на наших глазах, одним из самых явных, быть может, окажется все возрастающее противоречие между теоретическими представлениями о мире, когда-то созданными нашим воображением, и действительностью, Вполне уже выясненной наукой. Ясно выраженное противоречие существует не исключительно только между религиозными представлениями, на которых еще покоится наша цивилизация, и представлениями научными, являющимися результатом современных открытий. Это старое противоречие никого более не шокирует, потому что оно от времени потеряло уже острый характер. Теперь антагонизм возникает между новыми научными доктринами и политическими воззрениями, на которых современные народы основывают свои учреждения. Когда вожаки революции, руководимые мечтаниями философов, достигли торжества своих гуманитарных идей и начертали на фронтонах зданий слова «свобода», «равенство» и «братство», служившие выражением этих мечтаний, Современная наука еще не существовала, и потому эти вожаки, без всякого риска встретить противоречия, могли ссылаться на первобытное состояние человека, его природную доброту и развращение его обществом. Могли поступать так, как будто бы общество – это что-то искусственное, и законодатели могут перестраивать его по своему усмотрению. Но с появлением новых наук стала очевидной вся ложность таких представлений. Особенно же сильно их поколебало учение об эволюции, указавшее на происходящую всюду в природе непрестанную борьбу, оканчивающуюся всегда уничтожением слабых. Конечно, это кровожадный закон, но в то же время он источник всякого прогресса. Без этого закона человечество не вышло бы из первобытной дикости и никогда не смогло бы создать никакой цивилизации. То, что эти научные принципы могли казаться демократичными, и что демократия сумела ужиться с ними, не замечая, насколько они неблагоприятны для нее. Примечание 89. Противоречие между демократическими идеями и наукой начинает уже проникать в учебные книги, написанные профессорами университета. Вот как выражается Лавис, один из писателей, наиболее известных по своим общедоступным сочинениям. Философы XVIII века ввели в моду чувство братства в человечестве, а теперь наиболее распространенная из философий, уже проникшая в науку, учит неизбежности борьбы за существование, законности естественного подбора, осуществляемого путем истребления слабых, за которыми она не признает права на жизнь. Это одно из тех необычайных явлений, которые могут понять лишь мыслители, изучившие историю религий. Они знают, с какой легкостью верующие выводят из священного текста заключения самые невероятные и стоящие в полном противоречии с ним. На самом деле нет ничего аристократичнее законов природы. С полным основанием можно сказать, аристократизм составляет закон для человеческих обществ, подобно тому, как он под именем естественного подбора является законом для видов. В настоящее время мы затрудняемся в согласовании новых данных науки с нашими демократическими иллюзиями, настолько же, Насколько когда-то затруднялись богословы согласовать Библию с геологическими открытиями? Посредством натяжек пока еще можно кое-как замаскировать эти разногласия, которые, увеличиваясь с каждым днем, вскоре будут ясны и очевидны для всех. Несмотря на свою реальность, этот конфликт все-таки далеко не так важен, как можно было бы думать. Я сомневаюсь даже чтобы он приобрел когда-либо какое-нибудь практическое значение и вышел из области философских споров. По правде сказать, это разногласие существует только в теории. В фактах его нет, да и как оно могло бы там быть, если факты являются следствием законов природы, которые господствуют над нашей волей и действия которых мы, следовательно, избегнуть не можем. Мы это увидим при исследовании истинного значения демократии. Если, несмотря на внешнюю сторону, она благоприятствует всякого рода превосходству, не исключая превосходство по рождению, то она является на самом деле настолько же аристократичной, то есть благоприятствующей группе избранных натур, как и предшествующие ей формы правления. А в таком случае... Противоречий с законами эволюции у нее не существует. Для доказательства вышеизложенного оставим в стороне слова, которыми обыкновенно определяют понятие «демократия», и постараемся доискаться ее духа, который отлично очерчен в следующих строках, заимствованных мною у Бурже. Если вы пожелаете выяснить, что представляют собой в действительности эти два термина, аристократия и демократия, то найдете, что первый означает совокупность нравов, ведущих к производству небольшого числа высших индивидуумов. Здесь можно применить изречение «Humanum paucis vivit genus». Примечание 90. Человеческий род живет благодаря немногим. Латинский. Второй термин, наоборот, означает совокупность нравов, приводящих к благосостоянию и культуре возможно большего числа людей. Следовательно, самой выдающейся стороной аристократии, ее пробным камнем является исключительная личность, как последний результат, как вывод из тысячи судеб, имеющих целью поддержание этого редкого существа, а выдающейся стороной – Демократического общества является такая община, где и наслаждение, и работа распределены между многими неопределенно раздробленными порциями. Не нужно большой наблюдательности, чтобы установить тот факт, что современный мир, в особенности же наш французский, весь направляется в сторону этой второй формы существования. Новой стороной существования современного общества является замена личной инициативы организованной массой, выступление толпы и исчезновение или, по крайней мере, уменьшение власти избранных натур. Таковы, без сомнения, теоретические устремления демократии. Посмотрим, согласуется ли с ними действительность. Демократия принимает основным принципом, равенство прав всех людей и свободную конкуренцию. Но в этой конкуренции кто же может восторжествовать как не самые способные, то есть те, кто обладает известными способностями, зависящими более или менее от наследственности и всегда извлекающими пользу из воспитания и материальной обеспеченности. В настоящее время мы отвергаем права по рождению и отвергаем вполне справедливо, чтобы избежать чрезмерного их расширения прибавлением еще и социальных привилегий. На практике эти права сохраняют всю свою силу, и даже в большей степени, чем это было раньше, потому что свободное состязание вместе с прирожденными умственными дарованиями лишь благоприятствует наследственному подбору. На самом же деле лишь демократический режим создает социальное неравенство в большей мере, чем какой-либо другой. При аристократическом режиме этих неравенств возникает гораздо меньше, при нем лишь упрочиваются уже существующие. Демократические учреждения особенно выгодны для избранников всякого рода, и вот почему эти последние должны защищать эти учреждения предпочитая их всякому другому режиму. Можно ли сказать, что демократия не создает каст, обладающих такой же властью, как старинные аристократические касты? Вот что Тарт говорит по этому поводу. «Наша демократия, как всякая другая, непременно имеет социальную иерархию, либо уже существующую, либо возникающую. Общепризнанные авторитеты – являющаяся продуктом либо наследственности, либо естественного подбора. У нас нетрудно заметить, кем заменяется старинное дворянство. Сперва административная иерархия, все усложняющаяся и развивающаяся в высоту, по числу своих степеней и в объеме, по количеству чиновников. Точно так же военная иерархия, в силу причин, принуждающих современные европейские государства, всеобщему вооружению. Последствием низвержения прилатов и принцев крови, монахов и дворян, монастырей и замков было лишь усиление значения явившихся им на смену публицистов и финансистов, артистов и политиков, театров, банков, министерств, больших магазинов, больших казарм и других крупных зданий сгруппированных в черте одной столицы. Там сходятся все знаменитости, и что же представляют эти различные виды известности и славы со всеми их градациями как не иерархию видных мест, занимаемых или искомых, которыми свободно располагает или думает, что свободно располагает исключительно одно общество. Не упрощаясь и не принижаясь, Эта аристократия горделивых положений, эта эстрада с красными или блестящими тронами не перестает делаться все более и более грандиозной в силу превращений, производимых самой демократией. Итак, следует признать, что демократия создает касты точно так же, как и аристократия. Единственная разница состоит в том, что в демократии эти касты не представляются замкнутыми, Каждый может туда войти или думать, что он может войти. Но как проникнуть туда, не обладая известными наследственными умственными способностями, дающимися одним рождением и доставляющими их обладателям подавляющее превосходство над соперниками, не имеющими таковых? Из этого вытекает, что демократические учреждения благоприятны лишь для групп избранников, которым остается лишь поздравить себя с тем, что эти учреждения с такой легкостью все забирают в свои руки. Еще далек тот час, когда толпа от них отвернется. Но все же он когда-нибудь пробьет по причинам, о которых мы вскоре скажем. Предварительно же демократия подвергнется другим опасностям, вытекающим из ее сущности, на которые мы теперь и укажем». Первое из них состоит в том, что демократический режим обходится очень дорого. Уже давно Леон Се показал, что демократии предназначено сделаться наиболее дорогостоящим режимом. Еще недавно одна газета очень правильно рассуждала по этому поводу. Приводим эти рассуждения. «Общественное мнение когда-то справедливо возмущалось расточительностью монархической власти и теми царедворцами» которые вызывали государя на щедроты, льющиеся на них дождем аренд и пенсий. Исчезли ли эти царедворцы с тех пор, как народ стал властелином? Не увеличилось ли, наоборот, их число сообразно фантазиям неответственного многоголового владыки, которому они должны служить? Царедворцы теперь уже не в Версале, в исторических салонах, где помещалась вся их Раззолоченная толпа. Они кишат в наших городах, деревнях, самых скромных окружных и кантональных административных центрах. Повсюду, где благодаря всеобщему избирательному праву можно заполучить депутатское полномочие и приобрести частицу власти. Правление их возвращает разорительную расточительность, создание совершенно лишних должностей. Необдуманное развитие общественных работ и служб для получения таким путем дешевой популярности и приобретения, возможно, большего числа избирательных голосов. В парламенте они щедро расточают обещанные блага, заботясь об облагодетельствовании своего избирательного округа в ущерб равновесию бюджета. Это настоящее торжество узких местных домогательств над государственным интересом, победа округа над Францией. Иногда требования избирателей чрезмерны до крайности, а между тем законодатель, желающий обеспечить себе вторичное избрание, принужден считаться с ними. Очень часто он должен подчиняться наказам слабоватых умом винных торговцев и мелких купцов являющихся его главными избирательными агентами. Избиратель требует невозможного, и по неволе приходится обещать требуемое. Отсюда являются спешные реформы, утверждаемые без малейшего понятия о их возможных последствиях. Всякая партия, желающая достигнуть власти, знает, что это возможно только при превзойдя обещаниями своих соперников. Из-под каждой партии вырастает другая, которая подстерегает первую, осыпает бранью и разоблачает ее. Когда царил конвент, то против него выступала грозная гора, крайние якобинцы. Гора, в свою очередь, страшилась коммуны, а коммуна боялась казаться слишком бесцветной перед эбертистами. Этот закон партийной борьбы царствует повсюду и оправдывается Даже в самых подонках демагогии. Однако при исследовании этих крайних политических пределов возникает одна подозрительная и смутная область, где уже нельзя хорошо разобраться. Там-то и бывают самые горячие, самые чистые, самые кровожадные деятели, такие как Фуше, Тольен и Барас, одинаково способные стать как поставщиками гильотины, так и лакеями Цезаря. И это смешение партий на их наиболее удаленных гранях также составляет постоянный политический закон. В этом отношении мы только что выдержали очень убедительное испытание. Серьезной опасностью от этого вмешательства толпы в демократический образ правления является не только чрезмерный, сопряженный с этим расход, но особенно весьма распространенная ужасная иллюзия, что всякие бедствия поправимы при помощи законов. Парламенты таким образом вынуждены создавать бесчисленное множество законов и регламентов, последствий которых никто не предвидит. Они только опутывают со всех сторон свободу граждан и увеличивают число тех зол, против которых они направлены. Государственные учреждения, пишет итальянский экономист Луцато, не могут ни изменять свойств нашей жалкой человеческой натуры, ни внушать нам недостающих нашей душе добродетелей, ни повышать заработную плату настолько, чтобы являлась возможность делать более значительными сбережения. Потому что мы зависим от общих и неумолимых условий национальной экономии. Это суждение покажется философом весьма элементарным, но публика едва ли его уразумеет раньше сотни лет войн, миллиардных расходов и кровавых переворотов. Впрочем, только такой ценой и установилась в мире большая часть элементарных истин. Демократические учреждения влекут за собой еще и очень большую неустойчивость министерств. Но она представляет собой некоторые преимущества, уравновешивающие иногда ее неудобства. Она ведет к тому, что на самом деле власть передается в руки административных учреждений – которых нуждается всякий министр. Причем он не имеет времени изменить старую организацию и традиции, составляющие силу этих учреждений. Кроме того, каждый министр, зная, что он недолговечен и желая оставить после себя какой-нибудь след, легко поддается на многие либеральные предложения. Если бы не частая смена министров, многие научные предприятия были бы совершенно невозможны во Франции. Прибавим еще – что благодаря легкой смене правительства, являющейся последствием демократических учреждений, революции становятся бесполезными и, следовательно, весьма редкими. У латинских народов это преимущество нельзя считать маловажным. Более серьезным недостатком демократии является возрастающая посредственность людей, стоящих во главе управления. Им нужно только одно существенное качество – Быть всегда на готове говорить тотчас же, о чем бы то ни было, находить сразу правдоподобные или, по крайней мере, громкие аргументы в ответ своим противникам. Выдающиеся умы, которые желают подумать, прежде чем говорить, будь то Паскаль или Ньютон, играли бы печальную роль в парламентских собраниях. Эта необходимость говорить, не рассуждая, отстраняет от парламента многих людей с солидными достоинствами и уравновешенными суждениями. Они отстраняются и в силу других причин, и особенно потому, что демократия не переносит превосходства над собой управляющих ею лиц. При непосредственном соприкосновении с толпой избранники ее могут угодить ей, лишь подворствуя ее страстям и наименее возвышенным ее потребностям, и давая ей самые несбыточные обещания. Вследствие столь естественного в человеке инстинкта, который всегда побуждает людей искать себе подобных, толпа идет вслед за химерическими или посредственными умами, и все более и более вводит их в лоно демократического правительства. По природе своей, как недавно было напечатано В ревью «Политик это парламентар» толпа предпочитает вульгарные умы образованным, отдается скорее людям беспокойным и говорунам, чем мыслителям и уравновешенным. Препятствует всякими неприятностями этим последним привлечь внимание к своим речам и добиться избрания. Таким образом почти непрерывно понижается уровень и возникающих вопросов, и решающих соображений, и предпринимаемых дел – и привлекаемого к службе личного состава и руководящих побуждений при его выборе. Все это у нас перед глазами. Против этого нужно принимать меры, чтобы не упасть до положения очень низкого и несчастного. Примечание 91. Автор забыл сказать нам, какие можно будет принять меры. Во всяком случае, не изданием постановлений, так как они были бы отрицанием основных принципов демократии. Следовательно, ясно – что его предложение совершенно химеричны. Мы приходим к тому, что даже ученые и талантливые люди, чтобы снискать расположение толпы, находят самым лучшим ежедневно предлагать ей уничтожение благоприобретенного состояния. А другие едва осмеливаются это порицать. Что этот недостаток свойственен всем демократиям вообще, а не является последствием расовых свойств, можно заключить из того, что явление, наблюдаемое во Франции, наблюдается также и даже в гораздо более сильной степени в американских Соединенных Штатах. Понижение умственного и нравственного уровня особого класса людей, называемых политиканами, с каждым днем все ярче и ярче обрисовывается в размерах, внушающих опасения за будущность Великой Республики. Это происходит также и от того, что способные люди, в общем, пренебрегают политическими функциями, которые поэтому выполняются почти одними неудачниками всех партий. В Соединенных Штатах неудобство это не так ощутительно, как было бы в Европе, потому что там роль правителя сведена до минимума, и потому личные достоинства политических деятелей имеют меньшее значение. В той же Америке замечается еще одна, из наиболее угрожающих демократии – опасностей, продажность. Нигде она не приняла таких крупных размеров, как в Соединенных Штатах. Подкуп существует там на всех ступенях общественной деятельности, и почти нет тех выборных должностей, концессий, привилегий, которых нельзя было бы получить за деньги. По словам Contemporary Review, Избрание в президенты республики обходится в 200 миллионов франков, сужаемых американской плутократией. Восторжествовавшая партия, впрочем, щедро возмещает свои авансы. Прежде всего начинается массовое увольнение всех чиновников от службы и раздача их мест избирателям новой партии. Многочисленные ее сторонники, которых не успели пристроить, получают пенсии из пенсионного фонда войны североамериканских штатов с южными, все возрастающего, хотя большинства участников этой войны уже давно не стало. Эти пенсии избирателям достигают в настоящее время суммы около 800 миллионов франков в год. Что касается главарей партий, то их аппетиты еще шире. В особенности крупные спекулянты, всегда играющие преобладающую роль на выборах, заставляют платить себе по-царски. Лет 20 тому назад, после выборов, они издали правительственное постановление, предоставившее им право обменять казначейству серебряные деньги на золото по старому соотношению их стоимости. Попросту говоря, это значило, что внося в казначейство весовое количество серебра, приобретенное на рынке за 12 франков, они получали взамен золотую монету, В 20 франков. Эта мера была так разорительна для государства, что вскоре пришлось ограничить суммой в 240 миллионов франков этот ежегодный подарок правительства нескольким привилегированным избранникам. Когда казначейство было почти истощено, действие Билля было остановлено. Такой колоссальный грабеж отдал в руки спекулянтов такие богатства, что они не подумали протестовать. В выгодной кампании против американского казначейства, то есть против финансовых интересов нации, производители серебра имели прямых союзников в лице производителей зерна и вообще крупных фермеров Запада. Заставлять насильственно при пособничестве государства принимать обесцененную монету – это ничто иное, как подготовлять искусственное повышение цен на товары. Мы наделали бесконечно много шуму во Франции по поводу Панамы. А безнадежная глупость некоторых судей сделала все, чтобы опозорить нас перед другими странами. И все из-за взятки в несколько тысяч франков данной полудюжине нуждающихся депутатов. Для американцев это было совершенно непонятно. У них всякий, без исключения, политический деятель сделал бы то же, с той только разницей, что никто из них не удовольствовался бы таким незначительным вознаграждением. В сравнении с американскими палатами французский парламент обладает добродетелью Катона. Она тем более похвальна, что жалование наших законодателей едва удовлетворяет требованиям их положения. Поощряя Панаму, за что их так упрекают, они выполняли лишь единогласные требования своих избирателей. Суэцкий канал – возведший своего строителя чуть не в полубоге, был сооружен при таких же условиях. Да иначе и быть не могло. Кошельки финансистов никогда не раскрывались по побуждениям строгой добродетели. С точки зрения европейских идей, политические нравы Соединенных Штатов, очевидно, не могут найти себе никакого оправдания. Они позорят страну. Однако, если американцы легко с ними уживаются, и вовсе не находят их позорными, значит они соответствуют идеалу особого рода, который мы должны постараться постигнуть. В Европе любовь к богатству также распространена, как и в Америке, но мы сохранили старинные традиции, вследствие которых, если дельцы и финансисты сомнительной честности в случае успеха возбуждают зависть, то тем не менее, их достаточно презирают и отчасти смотрят на них как на удачливых грабителей. Их терпят, но никогда не придет в голову сравнивать их с учеными, артистами, военными, моряками, то есть вообще с лицами, занимающимися такой профессией, которая требует известной возвышенности понятий и чувств, чего, как известно, совершенно лишена большая часть спекулянтов. В Америке, стране без традиций, почти всецело предающейся торговле и промышленности, Где царствует полнейшее равенство, не существует никакой социальной иерархии, потому что все значительные должности, включая и судейские, исполняются постоянно меняющимися чиновниками, не пользующимися, впрочем, большим уважением, чем любой мелкий лавочник. В такой стране, говорю я, единственным отличием может служить богатство. Естественно, что единственной меркой значения и власти данного человека, а следовательно и его социального положения, является количество имеющихся у него долларов. Погоня за долларом становится в таком случае исключительным идеалом, для достижения которого все средства хороши. Значение известной должности определяется степенью ее доходности. На политику смотрят лишь как на простое ремесло, долженствующее щедро вознаграждать того, кто им занимается. Хотя это представление, очевидно, очень вредно и низменно, американское общество вполне признает его, давая без затруднения свои голоса политическим деятелям, наиболее известным своими хищническими приемами. Политикой. Рассматриваемое как доходное предприятие, объясняется образование синдикатов для ее эксплуатации. Только таким образом можем мы понять очень загадочную на первый взгляд для европейцев силу таких ассоциаций, как знаменитая Таммани Hall в Нью-Йорке, распоряжающаяся на широкую ногу финансистами этого города в течение более 50 лет. Это как бы масонское общество – Руководящая назначением городских служащих, судей, агентов городской полиции, подрядчиков, поставщиков, вообще всего служащего персонала. Этот персонал предан ей телом и душой и беспрекословно повинуется приказаниям высшего начальника ассоциации. Только два раза, в 1894 и в 1901 годах, ей не удалось удержаться. Одно из официальных расследований ее махинаций привело к открытию самых невероятных хищений. При одном только ее начальнике, пресловутом Вильяме Тведе, сумма награбленного, поделенная между сообщниками, доходила, по сведениям Следственной комиссии, до 800 миллионов франков. После короткого перерыва синдикат вновь отвоевал всю свою власть, а недавно снова потерял ее, но ненадолго. На предпоследних выборах он затратил, как говорят, 35 миллионов, чтобы провести своего ставленника на место нью-йоркского мэра. Конечно, эта сумма легко была возвращена членам Союза, так как этот мэр располагает ежегодным бюджетом в 400 миллионов. Всякий другой народ, кроме американцев, давно пришел бы в расстройство от таких нравов. Мы знаем, к чему они привели в латинских республиках Америки. Но население Соединенных Штатов обладает тем высоким качеством, энергией, которая преодолевает все препятствия. Так как опасность вмешательства финансистов в дела не так еще очевидна, то публика ею не озабочивалась. В тот день, вероятно, уже недалекий, когда опасность выяснится вполне, американцы употребят всю свою обычную энергию для поправления беды. На этот счет у них расправа короткая. известно, как они отделываются от негров и китайцев, которые их беспокоят. Когда финансисты и взяточники будут их слишком стеснять, они не постесняются без всякого зазрения совести линчевать несколько дюжин из них, чтобы заставить других поразмыслить о пользе добродетели. Отмеченная нами деморализация захватила в Америке пока только особый класс политиканов – и очень немного коснулась коммерсантов и промышленников. Что ограничивает действие ее узкими пределами, так это повторяю то, что в Соединенных Штатах, как и во всех англосаксонских странах, вмешательство правительства в дела очень незначительно и не распространяется на все, как у латинских народов. Этим весьма важным обстоятельством объясняется живучесть американских демократий сравнительно со слабой степенью, ее у латинских демократий. Демократические учреждения могут процветать лишь у народов, имеющих достаточно инициативы и силы воли, чтобы направлять свои дела и заниматься ими без постоянного вмешательства со стороны государства. Продажность чиновников не может иметь слишком печальных последствий, когда влияние общественных властей очень ограничено. Когда же наоборот, это влияние велико, то деморализация распространяется на все, и разложение близко. Грустный пример латинских республик в Америке показывает, какая судьба ожидает демократию у народов безвольных, безнравственных и неэнергичных. Самоуправство, нетерпимость, презрение к законности, невежество в практических вопросах, закоренелый вкус к грабежу тогда быстро развиваются. Затем вскоре наступает и анархия, за которой неизбежно следует диктатура. Такой конец всегда угрожал правлением демократическим. Но еще больше он грозил бы правительством чисто народным, основанным на социализме. Но кроме только что отмеченных нами опасностей, происходящих от состояния нравственности, Демократическому режиму приходится бороться с другими трудностями, находящимися в зависимости от умственного состояния народных масс, на благо которых он, однако, употребляет все свои усилия. Самые опасные враги его находятся вовсе не там, где он упорно продолжает их искать. Ему угрожает не аристократия, а народные массы. Как только толпа начинает страдать от раздоров, и анархии своих правителей, она сейчас же начинает подумывать о диктаторе. Так всегда было в смутные периоды истории у народов, не имеющих качеств, достаточных для поддержания свободных учреждений или утративших эти качества. За сулой Марием и Междуусобными войнами выступили Цезарь, Тиберий и Нерон. За конвентом Бонапарт. За 48-м годом Наполеон III. И все эти деспоты, сыны всеобщего избирательного права всех эпох, всегда обожались толпой. Как, впрочем, могли бы они удержаться, если бы народная душа не была с ними? «Будем же смело говорить и повторять», – писал один из самых стойких защитников демократии, Шерр, – «что упорно продолжающие игнорировать результаты четырех плебисцитов, возведших Луи Наполеона в президент республики, узаконивших покушение 2 декабря, примечание 92. Государственный переворот 2 декабря 1851 года, когда были арестованы и высланы наиболее влиятельные члены законодательного собрания, создавших империю и, наконец, в 1870 году возобновивших договор нации с пагубным авантюристом, Примечание 93. Речь идет об Адольфе Тьере, который способствовал в 1849 году выбору Луи Наполеона в президенты, а после франко-прусской войны заключил прелиминарный договор с Пруссией. В 1871-1873 годах президент Франции обрекаются на полное непонимание самых характерных проявлений всеобщей подачи голосов, по крайней мере, во Франции. Прошло немного лет с тех пор, как та же самая всеобщая подача голосов едва не возобновила подобного же договора с другим авантюристом, лишённым даже авторитета имени и имевшим за собой один лишь престиж своего генеральского султана. Судей, вынесших приговор королям, много, но очень мало таких, кто осмелился вынести приговор народам. Параграф 3. Конфликт между демократическими идеями и стремлениями социалистов. Таковы преимущества, а также и недостатки демократических учреждений. Эти учреждения удивительно подходят к сильным и энергичным расам, у которых отдельная личность привыкла рассчитывать лишь на свои собственные силы. Сами по себе они не могут создать никакого прогресса, но они устанавливают атмосферу, благоприятную для всякого рода прогресса. С этой точки зрения ничто не сравнится с ними и не может их заменить. Никакой режим не обеспечивает наиболее способным личностям такой свободы развития, не дает таких шансов на успех в жизни. Благодаря свободе, предоставляемой ими каждому и провозглашаемому ими равенству, они благоприятствуют развитию всего выдающегося, и в особенности развития ума, то есть такого качества, из которого проистекает всякий крупный прогресс. Но при борьбе неравных дарований разве эта свобода, это равенство ставят на один и тот же уровень лиц, обладающих преимуществом наследственных умственных способностей, с умов посредственных, с малоразвитыми способностями? Разве они дают этим слабо одаренным личностям большие шансы, пусть не на торжество над противниками, а просто на возможность не быть ими совсем уничтоженными? Одним словом, существа слабые, без энергии, лишенные мужества, могут ли найти в свободных учреждениях ту опору, которой они не могут найти в себе? Кажется ясным, что ответ может получиться только отрицательный, И также ясно, что чем больше равенства и свободы, тем более полно порабощение бездарных или малоспособных. Устранить это порабощение и составляет, быть может, самую трудную задачу современной эпохи. Если не ограничивать свобод, то положение обиженных судьбой будет ухудшаться с каждым днем. Если же их ограничить, что очевидно может сделать только государство, то это немедленно приведет к государственному социализму, последствия которого гораздо хуже тех зол, которые он берется устранить. Остается тогда обратиться к альтруистическим чувствам более сильных натур. Но до сих пор только религиям, да и то лишь в эпоху веры, удавалось пробуждать подобные чувства, которые даже тогда создавали социальные основы, поистине очень хрупкие. Как бы то ни было, мы должны признать, что судьба слабых и плохо приспособляющихся личностей, конечно, неизмеримо суровее в странах полной свободы и равенства, например, в Соединенных Штатах, чем в странах с аристократическим образом правления. Говоря о Соединенных Штатах в своем труде о народном правительстве, выдающийся английский историк Мэн Выражается так, до сих пор не было общины, где слабые были бы так безжалостно прижаты к стене, где все преуспевающие в жизни не принадлежали бы поголовно к поголовно красе сильных, и где в такое короткое время выросло бы такое большое неравенство частных состояний и домашней роскоши. Очевидно, это неудобство, присущее всякому режиму, имеющему своим основанием свободу. И все же они составляют неизбежное условие прогресса. Единственным вопросом, который можно себе поставить, является такой. Следует ли жертвовать необходимыми элементами прогресса, принимать в соображение только непосредственный и видимый интерес толпы и непрерывно, всякими насильственными средствами бороться с последствиями неравенства, которые природа упорно повторяет из поколения в поколение. Кто прав, пишет Фукье. Примечание 94. Андре де Фукье. Литератор, драматический автор, сотрудник различных журналов. Аристократический ли индивидуализм или демократическая солидарность? Кто лучше, хотя бы в практическом отношении? Один Мольер или две сотни хороших учителей? Кто оказал больше услуг – полтон и уат или сотни обществ взаимной помощи? Очевидно, индивидуализм возвышает, демократия принижает. Очевидно, человеческий цветок растет на навозе человечества. Однако эти создания – посредственные, бесполезные, с низкими инстинктами, с завистливыми часто сердцами – с умами пустыми и тщеславными, подчас опасными, всегда глупыми, все же человеческие создания. В теории можно предположить обратное действие естественных законов и приносить в жертву сильных, составляющих меньшинство, в пользу слабых, составляющих большинство. К этому сводится мечта социалистов, если отбросить их пустые формулы. Предположим на минуту осуществление этой мечты, Вообразим человека, заключенного в такую сеть правил и ограничений, предлагаемых социалистами. Уничтожим конкуренцию, капитал и умственные способности. Чтобы удовлетворить уравнительным теориям, представим себе народ в том состоянии крайней слабости, благодаря которому он может сделаться жертвой первого же неприятельского нашествия. Разве народ выиграет что-нибудь от этого хотя бы на короткое время? Увы, нисколько. Он от этого вначале ничего бы не выиграл, а вскоре потерял бы все. Только под влиянием высших умов достигается прогресс, обогащающий всех работников, и только под их управлением может действовать столь сложный механизм современной цивилизации. Без высших умов Великая страна вскоре стала бы телом без души. Завод без строившего его и направляющего его инженера проработал бы недолго. С ним случилось бы то же самое, что с судном, лишенным офицеров. Это будет игрушка волн, которая разобьется о первую попавшуюся скалу. Без могущественных и сильных, будущее посредственностей и слабых оказалось бы более жалким, чем оно было когда-либо прежде. Такие заключения с очевидной ясностью вытекают из рассуждений. Но не всем умам доступна эта доказательность, так как такого опыта еще не было произведено, а одними аргументами никак не убедишь приверженцев социалистической веры. Так как демократия, по самой сущности своих принципов, благоприятствует свободе и конкуренции, которые неизбежно служат торжеству наиболее способных, между тем, как социализм мечтает об уничтожении конкуренции, исчезновении свободы и общем уравнении. Следовательно, между принципами социалистическими и демократическими существует очевидное и непримиримое противоречие. Это противоречие современные социалисты начинают уже, по крайней мере, инстинктивно прозревать. Но ясно осознать они его не могут, при своем предвзятом мнении о равенстве способностей у всех людей. Из этого чувства инстинктивного, смутного и чаще всего бессознательного, но тем не менее, весьма реального, и родилась их ненависть к демократическому режиму, ненависть гораздо более сильная, чем та, какую революция распространила на весь старый режим». Нет ничего менее демократичного, как идея социалистов об уничтожении последствий свободы и естественных неравенств посредством неограниченно деспотического режима, который упразднил бы всякую конкуренцию, назначил бы одинаковую заработную плату и способным и неспособным, и непрерывно разрушал бы законодательными мерами социальные неравенства происходящие от неравенства и естественных дарований. В настоящее время нет недостатка в льстецах, готовых уверять толпу в легкости осуществления такой мечты. Эти опасные пророки думают, что они проживут достаточно долго, чтобы воспользоваться плодами своей популярности, и недостаточно долго для того, чтобы события обнаружили их обман». Таким образом, им терять нечего. Этот конфликт между демократическими идеями и стремлениями социалистов еще не очень заметен для обыкновенных умов, и большинство смотрит на социализм как на неизбежный исход, предвиденное следствие демократических идей. На самом же деле нет политических понятий, отделенных друг от друга большей пропастью, чем демократия и социализм. Во многих пунктах совершенно неверующий в Бога гораздо ближе к набожному человеку, чем социалист к демократу, верному принципам революции. Разногласия между обеими доктринами еще только начинают выясняться, но вскоре они обнаружатся вполне, и тогда произойдет жестокий разрыв. Итак, на самом деле конфликт существует не между демократией и наукой, а между социализмом и демократией. Демократия косвенно породила социализм и от социализма, быть может, и погибнет. Не следует и помышлять, как то иногда предлагают, о предоставлении социализму возможности производить свои опыты, чтобы сделать очевидной его слабость. Немедленно он породил бы цезаризм, который быстро уничтожил бы все демократические учреждения. Не в будущем, а теперь демократы должны вести войну со своим опасным врагом – социализмом. Он представляет такую опасность, против которой должны соединиться все партии без исключения, из которой ни одна из них, республиканцы менее чем другие, никогда не должна мириться. Можно оспаривать теоретическое достоинство учреждений, нами управляющих, Можно желать, чтобы ход вещей был другим. Но такие желания должны оставаться платоническими. Перед общим врагом все партии должны соединиться, каковы бы ни были их стремления. Шансы выиграть что-нибудь с переменной режима для них очень слабы при опасности все потерять. Конечно, с теоретической точки зрения... Демократические идеи имеют не более прочное научное основание, чем идеи религиозные. Но этот пробел, когда-то не имевший никакого влияния на судьбу последних, точно так же не может оказать задерживающего влияния на судьбу первых. Склонность к демократии присуща ныне всем народам, какова бы ни была у них форма правления, поэтому в данном случае... Мы находимся перед одним из тех великих социальных течений, задержать которые было бы напрасной попыткой. В настоящее время главным врагом демократии, единственно способным ее победить, является социализм.